не для ублажения плоти, жаждущей женщин. Бесчетное количество зверья кишит в лесах и долинах, тучи насекомых и птиц кружат над ними, гады заселяют каждую расщелину, рыбы резвятся в пучинах морей и океанов. Все они, каждая особь, жрет, пьет и совокупляется. Неужто думаешь ты, что мир сущий создан для этого непотребства? Нет, человек создан Богом, чтоб оправдать все им сотворенное. Творец не ради тварей старался. Бог, единый и триединый, наделил людей призывами к чему-то бессмысленному и возвышенному. И чем тащее люд, чем громче и слышнее вопит голодный желудок, тем к большим свершениям надо их, обездоленных мирян, звать именем Господа Бога. сдавленным выкриком брат Рудольфа хотел остановить поток слов брата Мартина, но тот продолжал. Душа человеческая возникла в оправдание ошибок, допущенных Богом, и дух человека — святыня, дух — заставлял подвижников нашего братства уходить в пустыню под жало змей, жить в промозглых пещерах, питаться ящерицами. Они, брат мой, раздирались когтями львов или умирали, побитые камнями обманутых науськанных простолюдинов. Но молча, молча, ибо их вера в понимании того, что эти бессмысленные движения людских масс с запада на восток, с юга на север и обратно — суть тайные желания высших сил из числа тех, что никогда не слетают с уст Господа нашего. Истинно мучился брат Рудольфа, слушая богопротивные речи друга и наставника. Не мог он не заметить, что ряса наставника подбита мехом, Дорогим мехом! — Кто ты есть? — вскричал он. — Разве такое я слышал от тебя когда-нибудь? — Слышал. Именно это и слышал. В стенах монастыря слышал, в душных кельях, но не под небом, которое Бог. Оно учит нас боготворять вонючую, подлую и мерзкую толпу, ибо она и только она исполняет высшую волю Господа нашего. Руки брата Рудольфа взметнулись к небу, которое внушало ему иное. — Это какая же высшая воля? Доведомо ли тебе все бесовство мира в том, что сотни тысяч людей тронулись в гибельный путь, потому лишь что я открою тебе страшную тайну, в которую боюсь сам поверить? Родольфа приблизился к Мартину вплотную, страшную. «Люди бегут из Европы, потому что она, Европа, перенаселена бесами в человеческом обличии, что крестовый поход — такая же необходимость, выявленная Богом, как чума, что косою пройдет по миру». «Именно поэтому и не препятствуй людям!» — расхохотался брат Мартин с дьявольским смехом, и прибегнул к последнему доводу, спихнув ботинком вниз, отягощавший и душу, и тело камень. В ужасе от предательства друга, брата и наставника Родольфа возрыдал, и взгляд его, провожавший камень, наполнялся мукой и смирением. Тем не менее он пошел вслед за братом Мартином по привычке, согнув правую руку так, будто она несла камень. Было это на юге Италии, в двухдневных переходах от Бриндизи. Оба монаха вошли в рощу, где их поджидал конь без седла. Брат Родольфа еще поманерничал немного, заговорив об ослиции, на которой разъезжал Христос, но догадался, видимо, что только конь выдержит их обоих. Они взгромоздились на него и куда-то поехали. Они продолжили свой путь в Средневековье, более им знакомые, чем те годы, на которые выпало жить и служить полковнику Бузгалину и майору Кустову. Они долго ехали.